Драгоценный талисман Лисье королевство имело немалые размеры. Мулам пришлось затратить на дорогу до столицы часа два. Наконец, показались невысокие холмы, в которых расположился Лисоград. Они шли в два ряда по бокам широкой улицы. Легко было догадаться, что они искусственные, но кто их насыпал, Лисицы ли в древние времена или кто иной, этого Танканюх XVI объяснить не мог. В каждом холме чернели многочисленные отверстия, входы в лисьи норы. У подножия холмов играли рыжие и черно-бурые лисята. Король Танканюх объяснил Энни. Наш народ разделяется на два племени, рыжих и чернобурых. Когда-то эти племена жили отдельно и враждовали между собой. Но сто лет назад они слились и переселились в эту местность, где нашли холмы, удобные для рытья нор. От старых времен у нас остался обычай. Если король из рыжего племени, его супруга обязательно должна быть черно -бурой. Если же король черно-бурый — «Королева рыжая». Энни не очень внимательно слушала короля. Ее и Тима гораздо больше занимали картины жизни лисьего народа. Действительно, в Лисограде было на что подивиться. За холмами шла плантация, где росли те самые деревья, о которых говорил ранее Танканюх. С их веток свешивались крупные продолговатые плоды, завернутые в кожистую оболочку. Время от времени один из плодов, очевидно созревший, обрывался и шлепался на землю. При ударе оболочка лопалась, и сквозь щель проглядывала аппетитная розовая мякоть. Упавшему плоду подходила на задних лапах лисица и, обхватив его передними, куда-то уносила, вероятно на склад. Все работники плантации, занятые делом, ходили на задних лапах. Одни разрыхляли землю между деревьями острыми сучками. Другие носили в скорлупе больших орехов воду и поливали растения. Третьи выгрызали из трещин коры вредных насекомых и личинок. На четырех лапах бегали только молодые лисицы, посланные с поручениями. Нашим путникам встретилась странная процессия. Четыре носильщика несли нарядный полонкин, в котором на шелковом ложе, важно, развалилась пожилая черно-бурая лисица. Лисица и король обменялись поклонами. — Моя тетка, принцесса Остроухая, разъезжает с визитами, — объяснила Тиму королева. Энни спросила короля, — Неужели ваши мастера... «Могут изготовлять такие замечательные вещи?» «К сожалению, нет», — ответил тонконюх. «Наши предки выменивали предметы роскоши у людей, а взамен давали им плоды кроличьего дерева». «Вы и теперь ведете торговлю?» «Ох, нет, нет», — с раздражением махнул король здоровой передней лапой. «И не спрашивайте меня, по какой причине она прекратилась». «Об этом потом, потом!» Энни в недоумении замолкла. И к тому же она увидела, как по дорожке рыжая лисица везла в детской коляске трех лисят. Малыши весело возились, а рыжая нянька уговаривала их лежать спокойно и легонько пошлепывала по бокам. Дворец короля Тонконеха XVI представлял собой такой же холм, как все другие — Но вход в него был только один, и такой высокий, что Тим и Энни прошли в него, не нагибаясь, и очутились в обширной пещере. К удивлению ребят оказалось, что пещера ярко освещена самосветящимися шариками, подвешенными к потолку. Энни вспомнила рассказ сестры о ее путешествии в подземную страну и догадалась – что эти светильники, пропитанные веществом из шерсти шестилапых, оттуда. Видно, лисицы тоже выменили их у людей, но спросить об этом у короля девочка не решилась. Она помнила его раздражение при ее последнем вопросе. У задней стенки пещеры стояли два трона, один повыше, другой пониже. На них с достоинством уселись король и королева, а придворные на задних лапках выстроились вдоль стен. «Все как у людей», — с улыбкой подумала Энни. Король Танканюх произнес речь. Он в кратких словах рассказал о том несчастье, которое его постигло, и выразил Энни самую глубокую благодарность за то, что она избавила его от неминуемой гибели. «Но не думайте, что я ограничусь только словами признательности. Я сделаю больше. Вы получите такой подарок, который очень пригодится вам в нашей стране. Первый министр-долгохвост сюда!» К трону подошел осанистый, черно лис с замечательно длинным пушистым хвостом. Этим хвостом министр, как видно, очень гордился. Хвост был расчесан волосок к волоску и обрызган духами. Встав перед троном, Долгохвост сказал. «Ожидаю повелений вашего лисичества. Пойди в нашу королевскую сокровищницу и принеси серебряный обруч», — приказал король. Среди придворных... Поднялся переполох. Одни негромко застонали, а другие с мольбой протянули к королю передние лапы. Очевидно, обруч, о котором шла речь, имел огромную ценность. Но никто ни словом не осмелился возразить монарху. С его лисичеством тонконюхом шестнадцатым шутки были плохи. Через несколько минут в зале появился долгохвост, неся в передних лапах широкий серебряный обруч, украшенный рубинами. Обруч был необычайно красив, и Энни радостно встрепенулась при мысли, что он будет принадлежать ей. Но она была скромная девочка, и получить ценный подарок за доброе дело спасение чужой жизни казалось ей нехорошим поступком. Энни сказала «Ваше лисичество». Вы преувеличиваете мою заслугу в вашем спасении. «Преувеличиваю?» — изумился король. «Но вы же сохранили мне трон!» «Вы могли обойтись и без моей помощи!» «Как?» «Нужно было послать гонца в страну живунов. Оттуда явились бы люди и помогли вам, как требует того ваше королевское достоинство». Король горько рассмеялся. «Ты слишком низко оцениваешь нашу сообразительность, девочка. Да будет тебе известно, что мы посылали к живунам трех гонцов, одного за другим, и все они погибли за своего монарха». «Погибли? Почему?» «На единственной дороге, которая идет от нас в страну живунов, поселился свирепый, «Вечно голодный саблезубый тигр!» «Достаточно лисице попасть к нему в лапы, как он разрывает ее и съедает!» «По той же причине торговля между нами и людьми прекратилась восемь лет назад!» Удивленная Энни воскликнула. «У вас появился саблезубый тигр? А разве их не истребили дуболомы по приказу страшилы Мудрого?» Теперь пришла очередь изумиться тонконюху. Поднявшись с трона, он торжественно произнес. «Вы знаете Страшилу, дуболомов и саблезубых тигров? И вы пришли из-за гор? Тогда я скажу вам, ваша светлость, кто вы такая. Вы Элли, фея убивающего домика». «Приветствую вас в Лисограде!» И он усадил смущенную девочку на свой трон и низко склонился перед ней. И то же сделали королева и все придворные. Один Тим стоял прямо, не понимая, почему его подруге воздаются такие почести. Да Артошка на его руках сердито ворчал, видя перед собой столько лисиц, на которых можно было бы славно поохотиться. Сойдя стронно, не сказала, «Вы ошибаетесь, ваше лисичество. Займите место, принадлежащее вам по праву, и выслушайте меня. Элли, моя старшая сестра, она действительно не раз побывала в волшебной стране и совершила здесь много славных подвигов. А я маленькая Энни Смит». «Я всего второй день в вашей удивительной стране и не сделала ничего такого, за что стоило бы меня хвалить». Король возразил, «Ваши заслуги огромны. Вы избавили страну от перемены династии и, быть может, от междуусобной войны. Вы по заслугам получите этот серебряный обруч, волшебные свойства которого сейчас узнаете». Король-танканюх сел на трон и надел обруч. Энни залюбовалась его красотой, но тут лис прикоснулся лапой к рубиновой звездочке, сиявшей на переднем крае обруча. и Исчез. Да, он исчез вместе с массивным троном, на котором сидел. Энни и Тим стояли, вытрищив глаза от изумления а Артошка оглушительно залаял, приведя в трепет лисиц. Прошла минута, и трон с сидящим на нем королем возник как будто из ничего. Видя удивление Энни, довольный тонконюх рассмеялся. — Как видите, ваша светлость, этот обруч делает невидимым его носителя. Стоит только прикоснуться вот к этой звездочке, — король указал лапой невидимыми становятся и все вещи, которым прикасается в это время носящий обруч. И еще одним замечательным свойством обладает он. Обруч пригоден на любую голову. Он расширяется или сжимается, смотря по ее размерам. Энни все-таки стеснялась принять такой драгоценный подарок, Но король насильно всунул обруч ей в руки, не слушая горячих благодарностей девочки. «Берите, берите!» — подбодрял Энни король. «Мне он совсем не нужен. Если я слишком часто буду становиться невидимкой, мои подданные, пожалуй, забудут, как я выгляжу. А для королей это не слишком полезно ха «Ха-ха-ха-ха!» Тогда Энни... Робко примерила обруч, и он пришелся ей как раз по голове, точно его под мастер. <гиблик> «Ух, и здорово, Энни! Он тебе идет!» — восхищенно молвил Тим. «Прямо чудо! Оно, исчезни!» Палец девочки прикоснулся к звездочке, и Энни пропала из глаз. И сквозь то место, где она стояла, Тим все видел. Артошка обиженно взмолился. «Ты брось, Энни, такие штучки! Не пугай порядочных собак!» Из пустоты послышался звонкий смех и раздались слова. «Эй, Тим, поймай меня!» Тим бросился на звук голоса, но едва ему удалось коснуться руки Энни, как девочка ускользнула и зов ее донесся из другого угла пещеры. После нескольких неудачных попыток рассерженный мальчуган остановился. — А ну тебя! — воскликнул он. — Это в десять раз хуже, чем когда играешь в жмурки. И вот на пустом месте появилась Энни, снова тронувшая звездочку. Король Тонканюх сказал. — А ведь есть справедливость в том, что серебряный обруч попал к вашей святлости. Вы... Сестра феи Элли, уничтожившей Бастинду. А этот волшебный талисман в былое время как раз Бастинде и принадлежал. Злая Гингема взяла меня из материнской норки еще маленьким лисенком и послала в подарок своей сестре в Фиолетовый дворец. В стране мигунов совсем нет лисиц, и я был там диковинкой. Бастин додержала меня в плену несколько лет. По рассказам сестры, вы, конечно, знаете, Энни, как трудно было вырваться из дворца злой волшебницы. — А я сумел это сделать! — с гордостью похвалился Танканюх. Я подсмотрел, как колдунья пользовалась обручем, сумел стащить его из сокровищницы и... «Прости, прощай, неволя! Этот талисман спас меня от многих бед, когда я пробирался на родину, помог мне завоевать власть в лисьем королевстве. Но теперь я расстаюсь с ним без всякого сожаления, потому что...» Он приблизился к Энни и шепнул ей, «Я боюсь». «Как бы им не завладел мой соперник в борьбе за престол черно-бурый принц Кривонок!» Выслушав такое признание, Энни решила, что делает доброе дело, избавляет он от опасного талисмана и с чистой совестью покинула Лисоград, чтобы направиться в страну живунов, а оттуда — в изумрудный город. Но перед отъездом Энни... Тиму и Артошке пришлось присутствовать на перу, который устроил в честь гостей его лисичество король Танконюх XVI. Предложенные им плоды кроличьего дерева оказались превосходными. Несколько таких плодов ребята получили на дорогу, а взамен Энни подарила Танконюху свою голубую накидку. Рыжий лис надел ее с большой гордостью, заявив, что отныне она будет служить королевской мантией в стране лисиц.